Библиотечная серия «Путешествия. Приключения. Поиск». Леонид Репин затерявшийся в тайге». Москва. Издательство «Мысль. 1980 год». читает Анатолий Ячко. Какова уж человеческая натура. Мы никогда не видим своего положения в истинном свете, пока не изведаем на опыте положение еще хуже и никогда не ценим тех благ, которыми обладаем, покуда не лишимся их. Даниэль Дефа. Жизнь и удивительные приключения Робинзона Круза. Восвещаю маме Елизавете Васильевне Репиной. Глава первая. Тишина. Наступило внезапно. Во всяком случае, так показалось. Мы остановились и слушались. И в самом деле, сделалось удивительно тихо. До нас не доносились более звуки, которые мы нет-нет, да и слышали раньше с той стороны, где проходила дорога. Долгий и рев самосвалов с тяжелым грузом, берущих подъем, Быстро возникающие, так же быстро исчезающие треск мотоциклов, крики петухов, изнывающих от безделья в какой-то деревне, лай собак, беззлобно подрехивающих друг на друга, посовитые гудки пароходов, доносившиеся из редкости Несея. Словно бы напоминали они о себе пароходы, «Нет, не кончилось еще наше время». Все те часы, что мы шли сначала по тракту, потом по бесстропной тайге, звуки эти будто волны толкали нас в спину, и мы спешили подальше уйти от них, чтобы еще засветло успеть выбрать место для ночлега. И вот стало тихо. Все эти звуки, обычно незамечаемые, когда живешь рядом с ними, теперь словно бы иссякли, растворились в тайге. И она подала свой собственный голос. Легкий ветер набежал на кроны высоких берез, прошелестел что-то и тут же унесся куда-то. Грузный шмель, отяжелевший за лето, прозудел деловито и погрузился в голубой бокал колокольчика, и цветок дрогнул, склонился к земле. Дятел-трудяга, выколачивал хлеб свой насущный порно, сосредоточенно, приживаясь слишком короткое время. Вдалеке прокричала какая-то одинокая птица, так и не показавшись нам на глаза. Наверное, были и иные звуки, но мы еще не умели их распознавать. Со всех сторон нас окружала тещоба, но вовсе не мрачная, хотя небо и было затянуто тучами. И сразу я понял, что это березы добавляли света чащобе, рассекая белыми стволами оседающий сумрак. Каким бы унылым сделался лес, не будь этих берез. Мы постояли немного, с наслаждением впитывая загустевший аромат тишины, сдобренный запахом пропитанной влагой земли, свежей травы, не потерявшие цвета и соков даже сейчас, на самой грани лета и осени. А потом, ощутив как-то сразу усталость в ногах, опустились на землю, высланную густым мягким мохом. Взмокшая от пота рубашка тут же холодным пластырем прилипла к спине. Я посмотрел на товарищей. Оба молчали. Толя жевал длинный стебель травинки. Алексей рассеянно глядел куда-то мимо деревьев, что нас обступили. Я подумал о том, что, наверное, никто из всех нас троих еще не воспринимает всерьез то, что случилось. Не самому почему-то показалось, вот походим еще немного по лесу, вернемся и с удовольствием уляжемся стать на мягких Как и вполне вероятным, хотя и знал, что спать сегодня будем на голой земле, а ужином нам послужит тот недоеденный бутерброд, который приятно топорщит карман моей куртки. Впрочем, возможно, его ребят что-нибудь завалялось от завтрака. Целый день мы в пути, скоро вечер, а есть, как ни странно, совсем не хотелось. Сидеть на мягкой подстилке из мха было приятно. Усталость потихоньку стекала, словно бы сочилась, уходила сквозь землю. Вместо нее подступала волна расслабленности, навевавшая безвольные мысли. А зачем сегодня дальше идти? Вполне можно и здесь остаться, то хорошо. А дальше неизвестно, что будет. Никто нас не гонит в конце-то концов. Нет. Надо идти. Мы еще недалеко ушли от дороги. При желании без труда могли бы вернуться. Мы встали и снова пошли. Обходили стволы упавших старых деревьев, проялись сквозь чащу молодого осинника, и сухая невесомая сеть паутины положилась на наши лица, приятная, клейкая. Говорят, когда много паутины в лесу, Лето обязательно будет долгим и жарким. Это не особенно верилось. Один был уже сейчас, не холодом осени. Часа через два, когда перед нами открылась небольшая поляна, а на кустах ее обрамляющих повисли неподвижные клочья тумана, мы остановились и решили готовить на свет. Все, хватит для первого дня. Через полчаса уже совершенно стемнеет. «А нам еще надо запасти дров для костра, устроить хоть какое-то ложе». Однако прежде чем взяться за дело, мне захотелось проверить себя и товарищей, насколько хорошо мы смогли бы сейчас сориентироваться. Поэтому я спросил Алексея и Толю, «Ну, кто покажет, в какой стороне Енисей?» Оба, как будто только ждали вопроса, дружно вытянули руки в разные стороны. Я постоял в нерешительности, еще не знаю кому из них отдать предпочтение. Мне-то казалось, что река и вовсе в другой стороне. Столь дружное разногласие меня обнадежило, поскольку говорило о том, что главные задачи первого дня можно считать с успехом решенной. Мы заблудились. И заблудились как будто надежно. Потому что, если бы возникла необходимость вернуться, Мы вряд ли смогли бы прийти к единому мнению в споре о том, куда нужно двигаться, чтобы выйти из леса. Но сегодня больше не надо было идти. Мы собрали целую гору валежника. Алексей достал спички, единственный коробок, который у нас был с собой и вдобавок наполовину пустой, и мы запалили костер. Потом Наслаждением уселись на влажную траву. И тут моя рука, случайно, конечно, наткнулась на приятную карманную выпуклость. «Перекусить?» — спросил я товарищей с твердой уверенностью, что уговаривать их не придется. Они тоже обследовали свои карманы и извлекли все съестное, что в них обнаружилось. На клочке газеты появились наши припасы остатки чересчур обильного завтрака в буфете гостиницы, надкусанный бутерброд с кусочком подсохшего сыра, утром его доесть не было сил, один огурец, две маленькие дольки чеснока и два небольших круглых печендица. Все это мы добросовестно разделили на три равные части и съели, изо всех сил делая вид, что каждому из нас «Предостаточно, что предложи нам в этот момент цеплят табака, мы бы еще подумали, стоит ли на ночь набивать ими желудок». Потом Алексей с видом человека, безмерно довольного жизнью, закурил, затянулся, как после сытного ужина в ресторане. Мы с Толей собрали еще валежника, поскольку наш огромный запас почему-то уже очень быстро уменьшился. Хотя огонь был небольшим, и ветви не слишком сильно горели. Темнело, в пяти шагах от костра невозможно что-нибудь различить. Лошная темень